Эпилог. Много веселых песен сложили Глемены про Робин Гуда и его лесных молодцов. Хочешь, слушай про то, как стрелок повстречал маленького Джона на бревне, перекинутом через ручей. Если добрым людям нравится, Глемен расскажет, как старуха-вдова обменялась с Робином платьем, чтобы спасти его от епископа, как он спас от шерифа и ее сыновей, «Спой нам про то, как король Ричард навещал Робина в Шервудском лесу, — скажут крестьяне. И глемен споет про Ричарда львиное сердце. Целый год просидел король в Ноттингеме, но не смог изловить Робин Гуда. А потом оделся монахом, и стрелки привели его к Робину. Добрый Робин отказался служить королю, потому что ему милее была свобода и зеленый лес, и маленький Джон с востроносым скателоком. В этих рассказах волной льется эль, поет тетива и хохочет хмельной фреатук. Стрелы летят слишком метко, чтобы это могло быть правдой. А знатные рыцари и аббаты душат своих вилланов так, что это не может быть ложью. Много веселья в этих рассказах, потому что нет ничего веселей в целом свете, чем борьба за привольную и свободную жизнь. И для каждого пахаря, для Виллана и для раба имя Робин Гуда, как тетива боевого лука, звенит надеждой на лучшие дни, звенит призывом к бою. Но после этих веселых песен всякий попросит Глемена «Спой, молодец, как умер Робин Гуд». Тогда Глемен выпьет кружку темного эля и тихо положат руки на струны арфы. И добрые люди услышат последнюю песню. Случилось, что Робин и маленький Джон зеленым брели перевалом. И Джону сказал отважный стрелок, стреляли с тобой мы немало, но больше ни сделать, ни выстрела мне. Стрела с тетивы не помчится, спущусь я в долину. В обители той, пусть кровь отворит мне, сестрица. И Робин кирклейскому скиту идет, слабеют сильные ноги. Кирклей далек, и смелый стрелок совсем занемок по дороге. Когда он добрался до скита кирклей и стукнул в дверное кольцо, сестра открывает тяжелую дверь, приветливо смотрит в лицо. Монахиня пиво ему налила, сказала, садись у огня. Не есть я не буду ни пить ничего, пока не полечишь меня. В обители тихой найдется покой, тебя я туда провожу. И если ты просишь кровь отворить, услугу тебе окажу. За белую руку пришельца берет, уводит в далекую келью, и Робину кровь отворяет она. Кровь каплет горячей капелью. Жилу открыла ему на руке, Ушла ключами звеня, И долго точилась горячая кровь До полудня другого дня. Сперва густая бежала кровь, Потом совсем поредела, И понял тогда отважный стрелок, Что сделано алое дело. Тут Робин с надеждой взглянул на окно, Подумал, спасет прыжок. Но слаб он был, и не было сил, И прыгнуть Робин не смог. Тогда он подумал, уж верно меня, Спасет мой рок боевой. Подносит он рок к ослабевшим устам И тихо дует в него. И маленький Джон в зеленом лесу Услышал, зовет стрелок, Не в смертный ли час он вспомнил о нас, Если тихо так трубит в рог? К кирклейской обители бросился Джон. Бежит, сколько хватит сил, Плечом вышибает тяжелую дверь, Замки разметал и разбил. — О милости, Робин, о милости я прошу, На колени упав! — горестно крикнул маленький Джон, Стрелка своего отыскав. — Что тебе нужно? — спросил Робин Гуд. Какой тебе милости, Джон! Позволь, чтобы этот проклятый кирклей Совсем враньем был сожжен! Но Робин в ответ ему тихо шепнул — Милости этой не жди. Женщины я не обижу вовек, И ты, монастырь, пощади. Дай мне, товарищ, мой лук боевой, И в небо выстрелю я. И где упадет и воткнется стрела, Там будет могила моя. Зеленого дерну под голову мне, И в ноги ты положи, И лук положи мой бок о бок со мной, Что музыкой меня служил, И дуб посади на могильном холме, Чтоб он мой покой сторожил. Могилу просторную, Вшире в длину, мне вырый, И люди пройдут и скажут: под деревом этим жить храбрый стрелок Робин Гуд.